Глава 17. Ненасильственное сопротивление. Читатель. Есть ли какие-нибудь исторические свидетельства успеха того, что вы назвали силой души или силой истины? Похоже, не было случая, чтобы какой-либо народ возвысился благодаря силе души. Я все еще думаю, что злодеи не перестанут творить зло без применения физического наказания. Редактор. Поэт Тулсидас сказал... Вера, сострадание или любовь – основа заботы о теле, поэтому мы не должны жертвовать состраданием, пока живы. Мне это кажется научной истиной. Я верю в это так же сильно, как верю в то, что дважды два – четыре. Сила любви такая же, как сила души или истины. На каждом шагу мы видим свидетельство ее проявления. Вселенная исчезла бы без существования этой силы. Но вы просите исторических доказательств. Следовательно, необходимо понять, что означает «история». Гуджаратский эквивалент этого понятия означает «так случилось». Если в этом смысл истории, то можно привести множество свидетельств проявления этой силы. Но если в качестве значения этого понятия взять деяния королей и императоров, то в такой истории не может быть никаких свидетельств душевной силы или ненасильственного сопротивления. Не стоит искать серебра в оловянном руднике. История, как мы ее знаем, это летопись мировых войн. Именно поэтому среди англичан есть пословица, что счастлива та страна, у которой нет истории, то есть не было войн. Как интриганствовали короли, как они становились врагами, как убивали друг друга, скрупулезно отражено в истории. И если бы это было всем, что происходило в мире, он давно бы рухнул. Если бы история Вселенной основывалась на воинах, сегодня вы бы не нашли ни одного живого человека. Те люди, которых предостерегали не брать в руки оружие, и они не послушали, исчезли, как, например, аборигены Австралии, из которых захватчики не оставили в живых практически ни одного человека. Заметьте, пожалуйста, что эти туземцы не использовали силу души для самообороны. И не надо быть пророком, чтобы понять, что австралийцев ждет та же участь, что постигла их жертвы, Взявшие меч от меча и погибнут. У нас есть пословица, что хороший пловец найдет в воде конец. Используется армянская пословица, наиболее передающая смысл слов Ганди, примечание переводчика. Тот факт, что в мире все еще так много живых людей, доказывает, что в его основе лежит сила любви или истины, а силы оружия. Следовательно, величайшее и самое неоспоримое доказательство триумфа этой силы заключено в том факте, что, несмотря ни на какие мировые войны, мир все еще существует. Само существование тысяч, а точнее десятков тысяч, зависит от постоянного проявления именно этой силы. Незначительные 40 миллионов семей в их повседневной жизни блекнут перед манифестацией этой силы. Сотни народов живут в мире. История не учитывает и не может принять во внимание этот факт. На самом деле, история – это хроника фактов нарушения размеренного действия силы любви или души. Два брата ссорятся, один из них раскаивается и пробуждает к жизни задремавшую было в нем любовь. Двое снова начинают жить в мире, никто не замечает произошедшего. Но если два брата из-за вмешательства адвокатов или по какой-либо другой причине возьмутся за оружие или пойдут в суд, что является еще одной формой проявления грубой силы, их действия будут немедленно отмечены в прессе, о них будут судачить соседи, и, вероятно, они могут войти в историю. А то, что верно в отношении семей и сообществ, верно и в отношении наций. Нет оснований полагать, что существует один закон для семей, и другой для народов. Таким образом, история – это документирование нарушения природного ритма жизни. Душевная сила, будучи естественной, природной, в истории не упоминается. Читатель. Судя по тому, что вы говорите, очевидно, что примеров такого ненасильственного сопротивления в истории не удастся найти. Необходимо более глубоко понять суть ненасильственного сопротивления. Поэтому будет лучше, если вы опишете это понятие более развернуто. Редактор. Ненасильственное сопротивление – это метод защиты прав посредством личных страданий. Он противоположен борьбе с оружием в руках. Когда я отказываюсь делать то, что противоречит моей совести, я использую силу своей души. Например, нынешнее правительство приняло закон, который касается меня. Мне он не нравится – Если я заставляю правительство отменить закон с помощью насилия, я применяю то, что называется физической силой. Если я не подчиняюсь закону и приму наказание за его нарушение, я использую силу души. И это включает принесение себя в жертву. Все признают, что самопожертвование бесконечно превосходит в духовном смысле жертвование другими. Более того, если эта сила используется в нечестном деле, страдает только тот, кто ее применяет. Он не заставляет других страдать за свои ошибки. И до сего дня люди совершали много поступков, впоследствии признанных ошибочными. Ни один человек не может претендовать на абсолютную правоту или что что-то конкретное неправильно только потому, что он так думает и оно будет для него неправильным до тех пор, пока эта позиция будет оставаться результатом его осознанного суждения. Это означает, что ему не следует делать то, что он считает неправильным, и страдать от последствий, какими бы они ни были. Это ключ к использованию силы души. Читатель, то есть вы предлагаете пренебрегать законами, это грубая нелояльность, Нас всегда считали законопослушной нацией. Кажется, вы идете даже дальше экстремистов. Они говорят, что мы должны подчиняться принятым законам. А если законы плохие, надо изгнать законодателей, даже если потребуется применить силу. Редактор. Пойду я дальше экстремистов или нет, не имеет значения ни для кого из нас. Мы просто хотим выяснить, что правильно – и действовать соответственно. Истинный смысл утверждения, что мы – законопослушная нация, состоит в том, что все мы – мирные противники. На английском языке принятое в нашей культуре произношение фразы «ненасильственное сопротивление» звучит как «passive resistance». В предложении выше Ганди использовал тот же термин, но применительно к человеку – «passive resistor». Так как словосочетание «ненасильственный сопротивленец» режет слух, переводчик здесь и далее будет в отношении людей использовать термин «мирный противник», что наиболее приближено к смысловой нагрузке фразы. Примечание переводчика. Когда нам не нравятся определенные законы, мы не разбиваем головы законодателям, но терпим наказание и не подчиняемся законам. То, что мы должны подчиняться законам, вне зависимости от того, хорошие они или плохие, – новомодная идея. Раньше такого не было. Люди не соблюдали те законы, которые им не нравились, и несли наказание за их нарушение. Следовать законам, которые противны нашей совести, противоречат человеческому достоинству. Это воззрение противоположно вере и означает рабство. Если правительство попросит нас ходить голыми, должны ли мы это сделать? Если бы я был мирным противником, я бы сказал им, что не собираюсь иметь ничего общего с их законом. Но мы настолько забыли самих себя и стали такими послушными, что не возражаем ни против каких унизительных законов. Человек, осознавший свое достоинство, боится только Бога и не будет бояться никого другого. Людские законы не обязательны для него. Даже правительство не ждет от нас ничего подобного. Оно не говорит «ты должен делать то-то и то-то». Оно говорит «если ты этого не сделаешь, мы тебя накажем». Мы так низко пали, что считаем своим долгом и верой исполнение людских законов. Если только человек сможет осознать, что подчиняться несправедливым законам – это не по-человечески, Никакая людская тирания не сможет поработить его. Это ключ к управлению собой и к самоуправлению страны. Суеверие и безбожие полагать, что действие большинства обязывает меньшинство. Можно привести множество примеров, в которых действия большинства были ошибкой, а меньшинства – правильными поступками. Все реформы обязаны своим появлением меньшинству, выступившему против большинства. Если среди банды разбойников умение воровать обязательно, должен ли благочестивый человек тоже этому учиться? Пока существует суеверие, согласно которому люди должны подчиняться несправедливым законам, до тех пор они будут рабами. И только мирный противник может уничтожить такое суеверие. Использование грубой силы, использование пороха противоречат ненасильственному сопротивлению, потому что это означает, что мы хотим добиться силы того, чего мы хотим, а оппонент нет. Если такое применение силы оправдано, он, несомненно, имеет право поступить также с нами. Идя по этому пути, мы никогда не договоримся. Мы можем только воображать, как слепая лошадь, ходящая кругами вокруг мельницы, что мы продвигаемся вперед. У тех, кто считает, что они не обязаны подчиняться законам, противоречащим их совести, есть только один выход – ненасильственное сопротивление. Любой другой путь приведет к катастрофе. Читатель. Из того, что вы сказали, я делаю вывод, что ненасильственное сопротивление – это прекрасное оружие для слабых, но когда они станут сильными, могут взяться за оружие. Редактор. Это грубое непонимание. Ненасильственное сопротивление, то есть сила души, недосягаемо. Оно превосходит силу оружия. Как же тогда его можно считать лишь оружием слабых? Людям, обладающим физической силой, неведомо мужество, обязательное для ненасильственного сопротивления. Вы верите, что трус может нарушить закон, который ему не нравится? Экстремисты считаются сторонниками грубой силы. Почему же тогда они говорят о соблюдении законов? Я их не виню. Больше им нечего сказать. Когда им удастся изгнать англичан, и они сами станут править, они захотят от нас с вами соблюдения их законов. И это соответствует их доктрине. Но мирный противник скажет, что он не будет подчиняться закону, противоречащему его совести, даже если он может быть разорван на куски у ствола орудия. Как вы думаете, где требуется мужество рвать на куски других из-за пушки или с улыбкой подойти к пушке и быть разорванным в клочья. Кто настоящий воин? Тот, кто держит смерть за закадычного друга, или тот, кто контролирует смерть других? Поверьте, человек, лишенный мужества и человеческого достоинства, не способен стать мирным противником. Однако я признаю, даже слабым телом человек способен оказать такое сопротивление. Один человек может пойти по этому пути так же, как и миллионы. Быть мирными противниками могут как мужчины, так и женщины. Ненасильственное сопротивление не требует армейской подготовки или владения джиу-джитсу. Необходим только контроль над разумом. И когда он достигнут, человек становится свободным, как царь зверей, и один его взгляд испепеляет врага. Ненасильственное сопротивление – это всесторонний меч. Его можно использовать как угодно. Он благословляет как того, кто его использует, так и того, против кого он используется. Без капли крови он дает далеко идущие результаты. Он никогда не ржавеет, и его нельзя украсть. Между мирными противниками нет соревнования. Меч ненасильственного сопротивления не требует ножен. Воистину странно, что такой меч вы рассматриваете только как оружие слабых. Читатель. Вы сказали, что ненасильственное сопротивление характерно для Индии. Разве в Индии никогда не применялись пушки? Редактор. Очевидно, что на ваш взгляд Индия означает нескольких князей. Для меня она означает множество миллионов, от которых зависит существование ее раджей и наши собственные. Короли всегда будут использовать свое королевское оружие. В них воспитано применение силы. Они хотят повелевать, но те, кому приходится подчиняться, не хотят оружия, а их большинство во всем мире. Им нужно научиться либо использовать физическую силу, либо силу души. Там, где люди учатся первому, и правители, и народ становятся подобны безумцам. Но там, где люди учатся силе души, Приказы правителей не выходят за пределы острия меча, потому что настоящий человек игнорирует несправедливые приказы. Крестьян никогда не покоряли мечом и никогда не покорят. Они не знают, как пользоваться мечом, и их не пугает, когда им пользуются другие. Велика та нация, которая кладет свою голову на смерть, как на подушку. Те, кто бросает вызов смерти, свободны от всякого страха. Для тех, кто действует под иллюзорными чарами грубой силы, это видение недоступно. Дело в том, что в Индии вся нация обычно использовала ненасильственное сопротивление во всех сферах жизни. Мы перестаем сотрудничать с нашими правителями, когда их действия нам не нравятся. Это и есть ненасильственное сопротивление. Я помню случай, когда в небольшом княжестве жители деревни были оскорблены каким-то приказом Раджи. Жители сразу начали покидать село. Князь занервничал, извинился перед подданными и отменил указ. Много таких примеров можно найти в Индии. Настоящее самоуправление возможно только там, где ненасильственное сопротивление является движущей силой народа. Любой другой принцип и народный принцип. Читатель, но тогда вы скажете, что нам вообще не нужно тренировать свое тело. Редактор. Я, конечно, не скажу ничего подобного. Трудно стать мирным противником, если тело не натренировано. Как правило, ум в ослабленном, избалованном теле тоже слаб, а там, где нет силы разума, не может быть и силы души. Нам следует совершенствовать свое тело, отказавшись от ранних браков и роскошной жизни. Если бы я попросил человека со слабым телом пойти под пушечный выстрел, я бы сделал себя посмешищем. Читатель. Таким образом, из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что стать мирным противником непростая задача. И если это так, я просил бы вас объяснить, как человек может им стать. Редактор. Стать мирным противником легко и сложно одновременно. Я знал четырнадцатилетнего парня, ставшего мирным противником. Я знал и больных, кто поступал так же. Я также знал физически сильных и счастливых людей неспособных проявлять ненасильственное сопротивление. Мой большой опыт показывает, что те, кто хочет стать мирными противниками ради своей страны, должны соблюдать безупречное целомудрие, принять бедность, жить по правде и развивать бесстрашие. Целомудрие – одна из величайших дисциплин, без которой сознание не может достичь необходимой стойкости. Нецеломудренный мужчина теряет выносливость, выхолащивается – и становится труслив. Тот, чей ум предан животным страстям, не способен на большие поступки. Это можно доказать бесчисленным количеством примеров. Что же делать женатому человеку – это вопрос, который возникает естественным образом. И все же в нем нет необходимости. Когда муж и жена потакают своим страстям, это не что иное, как животное потворствование. Такое поведение, кроме как для продолжения рода, строго запрещено. Но мирный противник должен избегать даже этой очень ограниченной близости, потому что у него не может быть желания иметь потомство. Таким образом, женатый мужчина может соблюдать безупречное целомудрие. Этот предмет не стоит более подробных рассуждений. Возникает несколько вопросов, как жить с женой, каковы ее права и другие подобные вопросы. И все же, те, кто желает принять участие в большом деле, обязательно должны разгадать эти головоломки. Как целомудрие необходимо, так и бедность. Стремление разбогатеть и ненасильственное сопротивление несовместимы. Никто не ждет, что состоятельные люди откажутся от своих денег, но они должны быть равнодушны к деньгам. Они должны быть готовы потерять каждую копейку, но не отказаться от ненасильственного сопротивления. В ходе нашего обсуждения ненасильственное сопротивление описывалось как сила истины. Следовательно, правде необходимо следовать любой ценой. В связи с этим возникают академические вопросы, ну, например, может ли человек лгать, чтобы спасти жизнь и так далее. Но эти вопросы возникают только у тех, кто хочет оправдать ложь. Те, кто хочет каждый раз следовать истине, не попадают в такие затруднительные ситуации, а если попадают, то все равно придерживаются своих принципов. Ненасильственное сопротивление не может продвинуться ни на шаг без бесстрашия. Только те, кто свободен от страха, могут следовать путем ненасильственного сопротивления, будь то боязнь потерять имущество, дутую честь, родственников, страх перед правительством, телесными увечьями или смертью. Не следует отказываться от соблюдения этих правил, считая их трудными. Природа заложила в человеке способность справляться с любыми трудностями или страданиями, которые могут встретиться на его пути. Описанные качества достойны обладания даже теми, кто не желает служить стране. Не будем делать ошибку, потому что те, кто хочет научиться обращаться с оружием, тоже более или менее должны обладать этими добродетелями. Не все становятся воинами по своему выбору. Будущий воин должен будет соблюдать целомудрие и довольствоваться бедностью, потому что таков его удел. Невозможно представить себе воина без бесстрашия. Можно подумать, что ему не нужно быть абсолютно правдивым, но это качество приходит вслед за настоящим бесстрашием. Когда человек отказывается от истины, он делает это из-за страха в той или иной форме. Итак, четыре вышеуказанных атрибута не должны никого пугать. Здесь также можно отметить, что человек, обладающий физической силой, должен обладать множеством других бесполезных качеств, которые никогда не понадобятся мирному противнику. Кроме того, вы обнаружите, что именно отсутствие бесстрашия требует от воина дополнительных усилий. Если он станет воплощением бесстрашия, меч выпадет из его рук в тот же момент. Такому воину не нужна помощь меча. Тому, кто свободен от ненависти, не нужен меч. Человек с палкой внезапно столкнулся лицом к лицу со львом и инстинктивно поднял оружие, чтобы защитить себя. И человек увидел, что он только болтал о бесстрашии, которого в нем на самом деле не было. И тогда он бросил палку и обнаружил, что избавился от всякого страха. Глава 18. Образование. Читатель. «В течение всей нашей дискуссии вы не продемонстрировали необходимости образования. Мы же всегда жалуемся, что у нас его нет. В нашей стране стало заметным движение за обязательное образование. Махараджа Гаквар ввел его у себя на территории. Туда обращены все взгляды. Мы благословляем Махараджу за его деяния. Неужели все эти усилия бесполезны?» «Редактор, если мы рассматриваем свою цивилизацию как высшую, я, с сожалением должен сказать, что большая часть описанных вами усилий бесполезна. Мотивы Махараджи и других великих лидеров, которые действовали в этом направлении, совершенно чисты. Поэтому они, несомненно, заслуживают большой похвалы. Но мы не можем скрывать от себя результаты, которые могут повлечь их усилия. В чем смысл образования? Оно означает лишь грамотность. Это просто инструмент, которым можно пользоваться во благо или злоупотреблять. Одним и тем же средством можно воспользоваться, чтобы вылечить пациента или убить его. Также можно пользоваться грамотой. Ежедневно мы наблюдаем, как многие люди злоупотребляют этим знанием, и лишь некоторые используют его в праведных целях. Если мое утверждение верно, то оно означает, что это знание принесло больше вреда, чем пользы. Обычно под образованием подразумевает грамотность. Обучение мальчика чтению, письму и арифметике называется начальным образованием. Крестьянин честно зарабатывает на хлеб. Он обладает обыденными знаниями этого мира. Он хорошо знает, как должно вести себя с родителями, женой, детьми и односельчанами. Он понимает и соблюдает правила морали, но он не может написать свое имя. Чего вы хотите добиться, обучив его грамоте? Вы добавите этим хоть дюйм к его счастью? Вы хотите, чтобы его перестал устраивать его дом или его участь? И даже если вы хотите именно этого, образование для этого не нужно. Унесенные потоком западных идей, не взвесив за и против, мы решили, что мы должны дать людям такое образование. Теперь рассмотрим высшее образование. Я изучал географию, астрономию, алгебру, геометрию и так далее. Ну и что? Каким образом я принес пользу себе или окружающим? Зачем я изучал эти предметы? Профессор Хаксли дал такое определение образованию. Как я думаю, человек, получивший гуманитарное образование, это тот, кто с юности обучен подчинять тело своей воле, кто с легкостью и удовольствием выполняет всю работу, на какую способно тело как механизм чей интеллект представляет собой размеренно работающий ясный, холодный, логический двигатель, все детали которого одинаково эффективны, чей разум содержит знания фундаментальных основ природы, чьи желания подчиняются сильной воле, слуге чуткой совести, тот, кто научился ненавидеть всякую подлость и уважать других, как самого себя. Именно такой человек и никакой другой, по моему разумению, может считаться получившим гуманитарное образование, потому что он живет в гармонии с природой. С ее помощью он добьется наилучших результатов, как и она с его помощью. Если это истинное образование, я должен решительно сказать, что перечисленные мной выше дисциплины я никогда не мог применить, чтобы контролировать свои желания. Поэтому, Получаете ли вы начальное или высшее образование, для главной задачи оно не нужно. Оно не делает из нас людей. Оно не готовит нас к выполнению своего долга. Читатель, если это так, я задам вам другой вопрос. Что позволяет вам рассказывать мне все это? Если бы вы не получили высшего образования, как бы вы смогли объяснить мне то, что хотите? Редактор, вы хорошо сказали. Но мой ответ прост. Я ни на секунду не сомневаюсь, что моя жизнь не была бы прожита зря, если бы я не получил высшего или начального образования. Я также не считаю, что служу обязательно потому, что доношу свое видение. Но я действительно хочу служить стране, и, пытаясь воплотить свое стремление, я использую полученное мной образование. И даже если я правильно его использую, это не значит, что оно подходит для миллионов. Это значит только то, что я могу пользоваться своим образованием только с такими, как вы, что опять-таки подтверждает мой вывод. Мы оба попали под гибельное влияние того, что в преимуществе своем является ложным образованием. Я утверждаю, что освободился от его пагубного воздействия и пытаюсь поделиться с вами опытом, тем самым демонстрируя гнилость самого образования. Более того, я не прецягл грамотность во всем и вся. Все, что я сейчас показал, это то, что мы не должны превращать грамотность в предмет поклонения. Это не наша каматхук. Каматхук в индуизме это корова, исполняющая желание. Примечание переводчика. Она может быть полезна, если используется к месту и когда мы обуздываем наши желания, а наша нравственность имеет прочный фундамент. И тогда, если мы чувствуем желание получить такое образование, из него можно извлечь пользу. Вероятно, оно может стать неким украшением для нас. Отсюда следует, что не обязательно делать это образование обязательным. Достаточно нашей древней системы обучения. В ней первостепенным является становление характера. Вот это и есть начальное образование. Здание, построенное на таком фундаменте, простоит долго. Читатель. Правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, английское образование не является необходимым, чтобы добиться самоуправления? Редактор. Мой ответ – да и нет. Научить миллионы английскому языку – значит поработить их. Фундамент образования, заложенный мак поработил нас. Я не буду высказывать предположение, что это было его целью, но таков был результат. Разве не печален тот факт, что нам приходится говорить о самоуправлении на иностранном языке? Кроме того, стоит отметить, что образовательные системы, от которых сами европейцы отказались, у нас в моде. Их образованные люди постоянно вносят изменения. Мы, например, невежественно придерживаемся их системы отсева учеников. А они, наоборот, стараются улучшить показатели каждой из групп учеников. Уэльс – это небольшая часть Англии. Прилагаются большие усилия для возрождения знания валлийского языка среди уэльсцев. Канцлер казначейства Англии господин Ллойд Джордж играет ведущую роль в движении за то, чтобы уэльские дети говорили на валлийском языке. А что у нас происходит? Мы пишем друг другу на корявом английском. От этого не избавлены даже выпускники наших магистерских программ. Наши лучшие мысли выражаются на английском языке. Работа нашего конгресса ведется на английском языке. Наши лучшие газеты печатаются на английском языке. Если такое положение вещей продлится долго, мое твердое убеждение, что потомки осудят и проклянут нас. Стоит отметить, что приняв английское образование, мы поработили нацию. Лицемерие, тирания и тому подобное возросли. Знающие английский язык индийцы не колеблясь обманывают и наводят ужас на людей. Теперь, если мы вообще что-то делаем для людей, то лишь выплачиваем часть причитающегося им долга. Разве не больно то, что если я хочу предстать перед судом, я должен использовать английский язык в качестве носителя? Что когда я стану адвокатом, я не смогу говорить на своем родном языке? И что кто-то другой должен будет перевести мне с моего же родного языка? Разве это не абсурдно? Разве это не признак рабства? Кого я должен винить, англичан или себя? Это мы, индийцы, знающие английский, поработили Индию. Проклятие нации. Пойдет не на англичан, а на нас. Я сказал, что мой ответ на ваш последний вопрос и да, и нет. Я объяснил вам, почему ответ «да». Сейчас я объясню, почему ответ «нет». Мы настолько больны цивилизацией, что не можем полностью обойтись без английского образования. Те, кто уже получил его – могут найти для него хорошее применение там, где это необходимо. Мы можем учить и использовать английский, чтобы применять его, например, в делах с англичанами, во взаимодействиях с нашими соотечественниками, когда мы можем вести переписку только на этом языке, и с целью понять, насколько они, англичане, стали отвратительны со своей цивилизацией. Те, кто изучал английский язык, должны будут на своем родном языке учить нравственности своих детей и обучить их дополнительному индийскому языку. Но когда они вырастут, они могут выучить и английский язык. Но конечная цель состоит в том, чтобы он нам не понадобился. Таким образом, следует избегать цели обогащения. Даже при изучении английского языка в таком ограниченном формате нам придется подумать о том, что нам следует познавать с его помощью, а что нет. Мимолетная мысль в таком ключе покажет вам, что как только английские ученые степени станут нам безразличны, правители насторожатся. Читатель, тогда какое же должно быть у нас образование? Редактор. Это в некоторой степени было рассмотрено выше, но мы уделим этому вопросу еще немного времени. Я считаю, что мы должны улучшить изучение всех наших языков. Нет смысла останавливаться на том, какие предметы мы должны изучать с их помощью. Те английские книги, которые имеют ценность, мы должны перевести на различные индийские языки. Мы должны отказаться от претензий на изучение многих наук. Религиозная, то есть Нравственное образование будет занимать первое место. Каждый культурный индийец в дополнение к своему местному языку, санскриту для индуса, арабскому для магометанина, персидскому для парси, будет знать хинди. Некоторые индусы должны знать арабский и персидский языки. Некоторые магометани и парсы – санскрит. Некоторые жители севера и запада должны выучить тамильский язык. Универсальным языком для Индии должен быть хинди с возможностью письма с использованием символов из персидского или нагари. Для того, чтобы индусы и магометане стали ближе друг к другу, необходимо знать алфавит друг друга. И если мы сможем этого добиться, мы удалим с поля английский язык за короткое время. Все это нужно нам, рабам. «Через наше рабство поработили всю нацию, и с нашей свободой она освободится». Читатель. Вопрос духовного образования очень сложен. Редактор. Но без него не обойтись. Индия никогда не будет безбожной. Откровенный атеизм не может процветать на этой земле. Задача действительно сложная. Моя голова начинает кружиться, когда я думаю о духовном образовании. Наши духовные учителя лицемерны и эгоистичны. С ними необходимо будет взаимодействовать. Муллы, достуры и брамины держат ключ к решению вопросов в своих руках. Если у них хватит мудрости, то энергия, отобранная у английского образования, направится в русло духовного образования. Это не очень сложно. Загрязнена лишь прибрежная часть океана. И только те, кто оказался в этой части, нуждаются в очищении. Мы, попадающие под эту категорию, можем даже очиститься сами, потому что мои замечания не относятся к миллионам индейцев. Чтобы вернуть Индию в ее первозданное состояние, мы сами должны в него вернуться. В нашей собственной цивилизации, естественно, будут прогресс, регресс, реформы и откаты назад. Но для возвращения требуется одно усилие – вытеснить западную цивилизацию. Все остальное приложится. Глава девятнадцатая. Промышленность. Читатель, когда вы говорите о вытеснении западной цивилизации, я полагаю, вы также считаете, что нам не нужна промышленность. Редактор, поднимая этот вопрос, вы сыпете мне соль на рану. Я плакал, когда читал экономическую историю Индии, мистер Датта, и когда я вновь думаю об этой книге, мое сердце сжимается. Именно промышленность довела Индию до нищеты. Трудно измерить вред, который нам причинил Манчестер. Из-за Манчестера индийское ремесленное производство практически исчезло. Но я ошибаюсь. Как можно винить Манчестер? Мы носили одежду из манчестерской ткани, и поэтому Манчестер ее производил. Я был в восторге, когда прочитал о храбрости Бенгалии. В этом округе не было суконных фабрик, Таким образом, они смогли восстановить первоначальное ремесло ткачей. Правда, Бенгалия поощряет индустриальное производство Бомбея. Если бы Бенгалия объявила бойкот всей продукции машинного производства, было бы намного лучше. Техника начала опустошать Европу. Разорение уже стучится в английские двери. Промышленность – главный символ современной цивилизации. Она представляет собой великий грех. Рабочие заводы в Бомбее превратились в рабов. Состояние женщин, работающих на фабриках, шокирует. Когда не было заводов, эти женщины не голодали. Если в нашей стране разрастется помешательство на технике, она станет несчастной землей. Это может показаться ересью, но я должен сказать, что для нас было бы лучше послать деньги в Манчестер и использовать хлипкую манчестерскую ткань, чем умножать фабрики в самой Индии. Используя ткань Манчестера, мы только тратим наши деньги. Но, воспроизведя Манчестер в Индии, мы сбережем деньги ценой своей крови. Потому что иссушим свое нравственное начало. И свидетельством, подтверждающим правоту моего утверждения, служат сами рабочие фабрик. А те, кто нажал себе богатство с помощью заводов, вряд ли будут лучше других богачей. Было бы глупо полагать, что индийский Рокфеллер будет лучше американского Рокфеллера. Доведенная до нищеты Индия может стать свободной, но для любой другой Индии, разбогатевшей безнравственным путем, будет трудно вернуть себе свободу. Боюсь, нам придется признать, что денежные мешки поддерживают британское правление. Они заинтересованы в стабильности этого правления. Деньги делают человека беспомощным. Другой аспект, который также пагубен – это сексуальная порочность. Оба являются ядом. Укус змеи менее губителен, чем эти два, потому что змеиный яд разрушает только плоть, а пороки разрушают тело, разум и душу. Потому нам не стоит радоваться перспективе роста промышленного производства. Читатель. Значит, предприятие надо закрыть? Редактор. Это сложно. Избавиться от того, что уже укоренилась, непростая задача. Поэтому мы говорим, что высшей мудростью является не начинать что-то. Мы не можем осуждать владельцев фабрик, мы можем их только пожалеть. Было бы слишком ожидать, что они откажутся от своих заводов. Но мы можем просить их не расширять производство. Если бы они были хорошими людьми, то постепенно сократили бы свой бизнес. Они могут установить в тысячах домов древние и священные ручные ткацкие станки и выкупать домотканое полотно. Независимо от того, поступят ли так фабриканты или нет, люди могут перестать пользоваться продуктами промышленного производства. Читатель. Вы до сих пор говорили о ткани, изготовленной машинным способом, но существует бесчисленное множество вещей, производимых заводами. Приходится либо импортировать их, либо развивать промышленность в нашей стране. Редактор. Действительно, товары для нас производятся даже в Германии. Что же тогда говорить о спичках, булавках и стеклянной посуде? Мой ответ может быть только один. Что делала Индия до того, как появились эти товары? Точно так же нужно поступать и сегодня. Пока мы не можем делать булавки без промышленного оборудования, до тех пор мы будем обходиться без них. Мы не будем иметь ничего общего с блеском мишуры стеклянной посуды. И мы будем делать фитили, как и раньше, из домашнего хлопка, и использовать глиняные плошки ручной работы для светильников. Поступая таким образом, мы сохраним наши глаза и деньги, поддержим движение свадеши и добьемся самоуправления. Не стоит надеяться, что все люди сразу начнут так поступать или что кто-то сразу откажется от всего, созданного промышленным методом. Но если сама идея правильная, мы всегда найдем, от чего можно отказаться и постепенно перестанем этим пользоваться. Что начнут делать лишние многие, будет повторяться остальными и движение будет расти, как кокосовые орехи из математической задачки. Речь идет об одной из Диофантовых головоломок – мартышка и кокосовые орехи. Возникновение класса таких задачек приписывают как раз индийскому математику IX века Махавире, хотя сами задачи деления с остатками известны еще со времен до нашей эры. Однако именно в труде Махавира говорилось о последовательном делении фруктов и цветов с указанными остатками. Смею предположить, что именно с этим источником был знаком Ганди, хотя возможность знакомства с работами Роуза Болла также не стоит сбрасывать со счетов. Примечание переводчика. То, что делают лидеры, в свою очередь с радостью повторит народ. Задача замысловата и трудна. Нам с вами не нужно ждать, пока за нами пойдут другие. Те, кто просто не пойдут по этому пути, проиграют. А те, кто не поступит так, хотя и осознают истину, заслуживают того, чтобы их называли трусами. Читатель, а что же тогда делать с трамваями и электричеством? Редактор, слишком поздно задавать этот вопрос. Он ничего не значит. Если мы хотим обойтись без железных дорог, нам придется обойтись без трамваев. Промышленность подобна змейной норе, в которой может находиться от 1 до 100 змей. Там, где есть промышленное производство, есть большие города. А там, где есть большие города, есть трамваи и железные дороги. И только там есть электрическое освещение. Английские деревни ничем из этого не могут похвастаться. Честные лекари скажут вам, что там, где распространились средства искусственного передвижения, ухудшилось здоровье людей. Я помню случай, когда в европейском городе была нехватка средств. Доходы трамвайной компании, юристов и врачей падали а люди становились здоровее. Я не могу вспомнить ничего хорошего, связанного с промышленностью. Целые книги могут быть написаны, чтобы показать ее зло. Читатель. Хорошо или плохо, что все, что вы говорите, будет напечатано с помощью промышленных машин? Редактор. Это один из тех примеров, которые демонстрируют, что иногда яд используется как противоядие, Таким образом, печать буклета не будет хорошим аргументом в защиту промышленности. Исчезая в том виде, в котором она существовала, промышленность как бы говорит нам «остерегайтесь и избегайте меня, вы не получите от меня никакой выгоды, а польза, которую может принести печатное слово, будет лишь для того, кто уже страдает помешательством на технике». Поэтому не забывайте о главном. Необходимо понять, что промышленность – это плохо тогда мы сможем постепенно от нее отказаться. Природа не предусмотрела никакого способа, с помощью которого мы можем внезапно достичь желаемой цели. Если вместо того, чтобы приветствовать промышленное производство как благо, мы будем смотреть на него как на зло, оно в конце концов исчезнет. Глава 20. Заключение. Читатель. Исходя из ваших взглядов, я делаю вывод, что вы составили бы третью группу оппозиции. Вы не из экстремистов и не из умеренных. Редактор. Это ошибка. Я вообще не думаю о формировании третьей группы национального движения. Мы не все мыслим одинаково. Нельзя сказать, что все умеренные придерживаются одинаковых взглядов. И как те, кто просто хочет служить стране, могут придерживаться какой-то группы оппозиционеров? я буду служить и умеренным, и экстремистам. Там, где мои взгляды отличаются, я с уважением представлю свою позицию и продолжу служить стране. Читатель, что бы вы сказали обеим оппозициям? Редактор, я бы сказал экстремистам. Я знаю, что вы хотите, чтобы в Индии было самоуправление. Самоуправление не добиться одним призывом. Каждый должен будет взять его сам для себя. То, чего другие добиваются для меня – Это не самоуправление, а иностранное правление. Таким образом, будет неправильно с вашей стороны сказать, что вы получили самоуправление, если вы просто избавитесь от англичан. Я уже описал истинную природу самоуправления. Это вы никогда не добьетесь силой или оружием. Грубая сила не свойственна индийской земле, поэтому вам придется полностью полагаться на силу души. Вы не должны считать, что насилие необходимо хоть на какой-либо из стадий для достижения нашей цели. Я бы сказал умеренным, действовать лишь петициями оскорбительно. Мы тем самым признаем свою неполноценность. Говорить, что британское правление незаменимо – это почти отрицание Бога. Нельзя сказать, что кто-то или что-то могут быть незаменимыми, кроме самого Бога. Более того, здравый смысл должен нам подсказать, что заявление о необходимости присутствия англичан в сегодняшней ситуации лишь добавит им высокомерие. Если англичане с сумками и чемоданами покинут Индию, это не будет означать, что она станет вдовой. Возможно, что те, кого присутствие англичан заставляет вести себя мирно, начнут сражаться после их ухода. Нет смысла в попытках подавить извержение вулкана у него должна быть возможность выпускать пар. Поэтому, если нам нужно пройти через междоусобицы до того, как мы сможем жить в мире, лучше пройти через это. В этой ситуации нет места защите слабого третьей стороной. Именно эта так называемая защита и довела нас до раздраженного состояния. Подобная защита может только слабого сделать еще слабее. Если мы этого не поймем, то у нас не будет самоуправления. Я, перефразируя английского святого, скажу, что анархия при самоуправлении лучше, чем порядок при иностранном правлении. Единственное, значение, заложенное ученым-святым в понятии самоуправления, отличается от того, что я вкладываю в понятие индийского самоуправления. Мы должны понять сами и объяснить другим, что мы не хотим тирании ни английского, ни индийского правления. Если бы эта идея была реализована, то и экстремисты, и умеренные могли бы действовать заодно. Нет повода бояться или не доверять друг другу. Читатель. Тогда что бы вы сказали англичанам? Редактор. Им я бы уважительно сказал. Я признаю, что вы мои правители. Нет смысла спорить, держится ваше правление на силе меча или на нашем согласии. Я не возражаю против того, чтобы вы остались в моей стране. Но несмотря на то, что вы правители, вы должны остаться как слуги народа. Не мы должны подчиняться вашим желаниям, а вы нашим. Вы можете оставить себе те богатства, которые нажили за счет нашей земли, но больше вы не будете наживаться за наш счет. Вашей задачей, раз уж вы на этом настаиваете, будет охрана порядка в Индии. Вы должны попрощаться с идеей получения за наш счет любой коммерческой выгоды. Мы считаем, что цивилизация, которую вы несете, является противоположностью цивилизации. Мы рассматриваем нашу цивилизацию как намного превосходящую вашу. Вам на пользу пойдет осознание этого факта. Если же вы не сможете этого осознать, то вам придется жить в нашей стране согласно пословице. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вы не должны делать ничего, что противоречит распространенным у нас религиям. Ваш долг как правителей состоит в том, чтобы ради индусов вы воздерживались от говядины, а ради магометан – от бекона и ветчины. До сих пор мы ничего не говорили, потому что нас запугали. Но вы не должны считать, что не ранили наши чувства своим поведением. Мы выражаем свои чувства не из-за подлого эгоизма или страха, а потому что сейчас наш долг говорить смело. Мы считаем бесполезными ваши школы и суды, Мы хотим, чтобы были восстановлены наши собственные древние школы и суды. Общий язык Индии не английский, а хинди. Поэтому вам следует изучить его. Мы можем общаться с вами только на нашем родном языке. Мы не готовы мириться с тем, что вы тратите деньги на железные дороги и армию. Мы не видим в этом смысла. Вы можете бояться России. Мы не боимся. Если Россия придет, мы с этим разберемся. Если вы с нами, мы можем встретить ее вместе. Нам не нужна европейская ткань. Мы обойдемся изделиями домашнего производства. Вы можете не смотреть одним глазом на Манчестер, а другим на Индию. Мы можем работать вместе, только если наши интересы совпадают. Это не было сказано вам из высокомерия. У вас огромные военные ресурсы. Ваша военно-морская мощь несравненна. Если бы мы хотели сражаться с вами на вашей территории, мы не смогли бы этого сделать. Но если вы не согласитесь с приведенными выше уступками, мы перестанем играть роль вассалов. Вы можете, если хотите, разрубить нас на куски. Вы можете разорвать нас у жерл своих орудий. Если вы будете действовать вопреки нашей воле, мы не станем содействовать вам. И мы знаем, что без нашего содействия вы не сможете и шагу ступить. Скорее всего, опьяненные своей силой, вы посмеетесь над сказанным. Возможно, мы не сможем разрушить ваши иллюзии одномоментно. Но если в нас осталась хоть какая-то мужественность, вы вскоре увидите, что ваше опьянение самоубийственно, и что ваш смех за наш счет – это помрачение ума. Мы верим, что в глубине души вы принадлежите к религиозной нации. Мы живем на земле, которая является источником религии. Не нужно думать о том, как мы объединились, но мы можем применить наши отношения на общую пользу. Вы, англичане, пришедшие в Индию, не относитесь к достойным представителям английской нации. И мы, почти полуанглизированные индийцы, не можем считаться, достойными представителями истинной индийской нации. Если бы английская нация знала все, что вы натворили, она бы воспротивилась многим вашим действиям. Огромное количество индийцев почти не соприкасалось с вами. Если вы откажетесь от своей так называемой цивилизации и исследуете свои собственные священные писания, вы обнаружите, что наши требования справедливы. Только при условии полного выполнения наших требований вы можете остаться в Индии. И если вы останетесь на этих условиях, мы чему-то научимся у вас, а вы многому научитесь у нас. Поступая так, мы принесем пользу друг другу и всему миру. Но это произойдет только тогда, когда наши отношения начнут строиться на религиозной почве. Читатель. Что вы скажете нации? Редактор. Кого вы подразумеваете под нацией? Читатель. Для наших целей это нация, о которой мы с вами думали, то есть те из нас, кто затронут европейской цивилизацией и стремится к самоуправлению. Редактор. Я бы сказал им. Только те индийцы, кто пронизан истинной любовью, смогут без страха разговаривать с англичанами в указанном выше ключе. И только тех можно назвать пронизанными такой любовью, кто сознательно считают, что индийская цивилизация превосходит остальные, а европейская – это однодневка. Такие эфемерные цивилизации приходят и уходят. И так будет всегда. Пронизанными любовью могут считаться только те, кто, познав силу души внутри себя, не испугаются грубой силы и ни при каких обстоятельствах сами к ней не прибегнут. Пронизанными любовью могут считаться только те, кто категорически недоволен нынешним плачевным состоянием страны, уже испивший чашу с ядом. Даже если найдется только один такой индиец, он выскажет все, вышесказанное англичанам, и англичанам придется его выслушать. Это не запросы, а демонстрация нашего ментального настроя. Просьбами мы ничего не добьемся. Мы должны будем брать то, что хотим, и чтобы получить желаемое, нам нужна будет сила. И эта сила будет доступна только тому, кто будет действовать следующим образом. Первое. Он будет использовать английский язык лишь в редких случаях. Второе. Если он юрист, то откажется от своей профессии и возьмется за ремесло ткача. Третье. Если он юрист, то посвятит свои знания просвещению как сограждан, так и англичан. Четвертое. Если он адвокат, то не будет вмешиваться в ссоры между сторонами, а откажется от судебных тяжб и, исходя из своего опыта, будет побуждать других поступать так же. Пятое. Если он юрист, то он откажется быть судьей, так как уйдет из профессии. Шестое. Если он врач, то откажется от медицины и поймет, что вместо того, чтобы лечить тела, он должен лечить души. Седьмое. Если он врач, то поймет, что независимо от того, какой религии он принадлежит, лучше, чтобы тела оставались больными, а не излечивались при помощи дьявольской вивисекции, которая практикуется в европейских медицинских школах. Восьмое. Будучи доктором, он возьмется за ремесло ткача, И, если к нему придут пациенты, расскажет им о причине их болезней и посоветует устранить причину, а не будет расхолаживать их бесполезными лекарствами. Он поймет, что если без приема лекарства есть шанс, что пациент умрет, эта смерть не будет означать конец света, и что на самом деле в этот момент он проявит истинное милосердие к пациенту. Девятое. Будучи богатым человеком, тем не менее, невзирая на свое богатство, он будет честно высказывать свои мысли и не будет никого бояться. Десятое. Если он человек богатый, то будет тратить свои деньги на возрождение ручного ткачества и поощрять других пользоваться изделиями ручной работы, сам нося такие изделия. Одиннадцатое. Как любой другой индиец, он будет знать – что это время покаяния, искупления и траура. Двенадцатое. Как и любой другой индиец, он будет знать, что винить англичан бесполезно, что они пришли из-за нас и остаются по той же причине, и что они либо уйдут, либо изменят свою сущность только тогда, когда мы изменим свою. Тринадцатое. Как и другие, он поймет, что во время траура не может быть потворство своим слабостям, и что, пока мы находимся в падшем состоянии, лучше быть в тюрьме или изгнании. Четырнадцатое. Как и другие, он будет знать, что это предубеждение полагать, что мы должны остерегаться заключения в тюрьму, чтобы иметь возможность взаимодействовать с людьми. Пятнадцатое. Как и другие, он будет знать, что дело намного лучше слов, что наш долг точно говорить то, что думаем, и принимать последствия за сказанное и что только тогда мы сможем произвести впечатление на кого угодно своей речью. Шестнадцатое. Подобно другим он поймет, что мы станем свободными только через страдания. Семнадцатое. Подобно другим он поймет, что пожизненная депортация на Адаманские острова еще недостаточное искупление за грех поощрения европейской цивилизации. Восемнадцатое. Подобно другим он будет знать, что ни один народ не возвысился без страданий, что даже в физической войне истинное испытание – страдание, а не убийство других, тем более в войне ненасильственного сопротивления. Девятнадцатое. Как и другие, он будет знать, что сказать, что мы будем делать что-то, когда другие тоже будут это делать – это пустая отговорка. Он будет знать, что мы должны делать То, что считаем правильным, и что другие пойдут за нами, когда мы покажем дорогу. Что, когда я мечтаю о каком-то деликатесе, я не жду, пока его попробуют другие. Что сделать общенародное усилие или пострадать – это и есть деликатесы. И что вынужденное страдание – это вовсе не страдание. Читатель. Это большой перечень. Когда все его выполнят? Редактор. Вы ошибаетесь. Мы с вами не имеем ничего общего с остальными. Пусть каждый выполняет свой долг. Если я буду выполнять свой долг, то есть служить себе, я смогу служить другим. Прежде чем покинуть вас, я позволю себе повторить. Первое. Настоящее самоуправление – это управление собой или самоконтроль. Второе. Путь к самоуправлению лежит через ненасильственное сопротивление. Это сила души или сила любви. Третье. Чтобы проявить эту силу, свадеши необходим во всех смыслах. Четвертое. То, что мы хотим сделать, должно быть сделано не потому, что мы против англичан или потому, что мы хотим отомстить, а потому, что это наш долг. Таким образом, если предположить, что англичане отменят налог на соль, вернут наши деньги, отдадут высшие посты индийцам, выведут английские войска, мы, конечно же, не должны пользоваться их товарами машинного производства, не должны использовать английский язык и умножать их промышленное производство. Стоит отметить, что эти вещи по своей сути вредны, следовательно, не нужны нам. Я не чувствую враждебности к англичанам, но испытываю таковую к их цивилизации. По моему мнению, мы использовали термин «сварадж», не понимая его истинного значения. Я попытался объяснить его так, как я его понимаю. И пусть моя совесть будет мне свидетелем, что отныне моя жизнь посвящена его достижению. Приложение. Авторитетные источники и высказывания выдающихся людей. Первое. Некоторые авторитетные источники. Следующие книги рекомендуются к прочтению, чтобы продолжить изучение вышеизложенного. Царство Божие внутри вас. Лев Николаевич Толстой. Что такое искусство? Лев Николаевич Толстой. Рабство нашего времени. Лев Николаевич Толстой. Первая ступень. Лев Николаевич Толстой. How shall we escape? Лев Николаевич Толстой. Приводится название статьи, использованное Ганди, так как официального названия на русском языке на данный момент найти не удалось. Вольный перевод «Как нам спастись» Примечание переводчика Письмо Индусу Лев Николаевич Толстой В 1909-1910 годах Толстой и Ганди состояли в переписке. В первом из писем к Толстому Ганди пишет «Мне посчастливилось изучать ваши сочинения, которые глубоко повлияли на мое сознание». Примечание переводчика Белые рабы Англии Роберт Шерард Цивилизация, ее причины и лекарства Эдвард Карпентер Ошибка скорости Томас Тейлор Новый крестовый поход Годфри Блаунд Об обязанности гражданского неповиновения Генри Дэвид Таро Жизнь без принципа Генри Дэвид Таро Последнему, что и первому Джон Резкин Радость навсегда Джон Резкин «Обязанности человека» – Джузеппе Мадзини. «Защита и смерть Сократа» – от Платона. парадокс цивилизации» – Макс Нордау. «Бедность и небританское правление в Индии» – Дадабхай Наароджи. «Экономическая история Индии» – Рамеш Чандер Дат. «Деревенские общины» – Генри Мэйн. Второе. «Высказывания выдающихся людей». Следующие отрывки из ценной коллекции господина Альфреда Уэба показывают, что древней индийской цивилизации мало чему поучиться у современной. Джон Сеймур Кей, член парламента, банкир в Индии и ратующий за права Индии. Написано в 1883 году. Трудно понять, что наше положение в Индии никогда не было ни в какой степени положением представителей цивилизации, несущих ее дикарям. Когда мы высадились в Индии, мы обнаружили там древнюю цивилизацию, которая за тысячи лет развития вошла в характер и приспособилась к потребностям высокоинтеллектуальных рас. Это была не поверхностная цивилизация, а универсальная, всепроникающая, обеспечивающая страну не только политическими устоями, но и весьма разветвленными социальными и бытовыми институтами. О благотворном характере этих институтов в целом можно судить по их влиянию на характер индуистской расы. Возможно, в мире нет других людей, которые в своих характерах так сильно проявляли бы благоприятное влияние своей собственной цивилизации. Они сообразительны в делах, проницательны в рассуждениях, бережливы, религиозны, трезвы, милосердны, послушны родителям, почтительны к старости, любезны, законопослушны, сострадательны к беспомощным и терпеливы в страданиях. Виктор Кузен основатель систематического эклектизма в философии. С другой стороны, когда мы внимательно читаем поэтические и философские течения Востока, прежде всего Индии, которые начинают распространяться в Европе, мы обнаруживаем там так много истин и истин столь глубоких, которые чрезвычайно разнятся с бестолковостью результатов, которые становились несколько раз камнем преткновения для европейского гения, что мы вынуждены преклонять колени перед гением Востока и видим в этой колыбели человеческого рода родину высшей философии. Фридрих Макс Мюллер Если бы я спросил себя, из какой литературы мы здесь, в Европе, мы воспитаны почти исключительно на мыслях греков и римлян, а также одной семитской расы евреев. Могли бы извлечь то корректирующее звено, которое больше всего нужно для того, чтобы сделать нашу внутреннюю духовную жизнь более совершенной, более всеобъемлющей, более универсальной, фактически более человечной, жизнью, не только для этой жизни, но и для преображенной и вечной жизни, снова я должен указать на Индию. Фредерик фон Шлегель «Нельзя отрицать» что древние индийцы обладали знанием об истинном Боге. Все их сочинения изобилуют чувствами и выражениями, благородными, ясными и сурово величественными, столь же глубоко задуманными и благоговейно выраженными, как и на любом человеческом языке, на котором люди говорили о своем Боге. Среди народов, обладающих природной философией и метафизикой, вместе с врожденной склонностью к этим знаниям, таким – каким в настоящее время характеризуется Германия, а в древние времена это было гордое отличие Греции, Индостан занимает первое место с позиции времени. Аббат Дюбуа, миссионер в Майсоре, выдержки из письма, датированного Сирингопатером 15 декабря 1820 года. Власть замужних женщин в своих домах проявляется главным образом в поддержании порядка и мира между людьми, составляющими их семьи. И многие из них выполняют этот важный долг с осмотрительностью и благоразумием, которые едва ли можно найти в Европе. Я знал семьи, состоящие из 30-40 человек и более, состоящие из взрослых сыновей и дочерей, все женатые и имеющие детей, живущие вместе под присмотром старой Матроны их матери или свекрови. Последнее, благодаря хорошему управлению и принаравливанию к характерам невесток, используя в зависимости от обстоятельств твердости или терпения, преуспела в сохранении мира и гармонии в течение многих лет среди стольких женщин со вспыльчивыми натурами. Я спрашиваю вас, возможно ли достичь той же цели в одних и тех же обстоятельствах в наших странах, где едва ли можно заставить договориться двух женщин, живущих под одной крышей. На самом деле, в цивилизованной стране, возможно, нет честного занятия, в котором индусские женщины не преуспели бы. Помимо ведения домашнего хозяйства и заботы о семье, которая, как уже отмечалось, находится под их контролем, жены и дочери крестьян ухаживают за своими мужьями и отцами, а также помогают им в сельскохозяйственных работах. Жены и дочери торговцев помогают своим в ведении торговли. Купцам помогают в лавках их жены и дочери. Многие женщины сами держат лавки. И, не зная алфавита или десятичной шкалы, они с помощью других средств ведут свои счета в превосходном порядке и считаются еще более проницательными, чем сами мужчины в коммерческих делах. Янг. Секретарь. Институт механики Савона последние годы. Эти расы – индийцы, с моральной точки зрения, возможно, самые замечательные люди в мире. Они дышат атмосферой нравственной чистоты, которая не может не вызывать восхищения. И это особенно верно в отношении более бедных слоев населения, которые, несмотря на лишение своей участи, кажутся счастливыми и довольными. Истинные дети природы, они живут изо дня в день, не думая о завтрашнем дне и благодарны за простую судьбу, которую им уготовило проведение. Любопытно наблюдать, как работники обоих полов возвращаются домой с наступлением темноты после тяжелого рабочего дня, часто длящегося от восхода до заката. Несмотря на усталость от неустанного труда, они по большей части веселые и оживленные весело болтают друг с другом и изредка разбавляют общение обрывками беззаботных песен. Но что их ждет по возвращении в лачуги, которую они называют домом? Тарелка с рисом в качестве еды и пол в качестве постели. Домашнее счастье, по-видимому, является правилом среди туземцев. И это тем более странно, если принять во внимание обычаи брака, организовываемого родителями. Многие индийские семьи представляют собой примеры супружества в его высшей степени совершенства. Это может быть связано с учениями шастер и строгими предписаниями, которые они внушают в отношении супружеских обязательств. Но не будет преувеличением сказать, что мужья обычно преданно привязаны к своим женам. И во многих случаях последние имеют самое возвышенное представление о своих обязанностях по отношению к своим мужьям. Полковник Томас Монро, 32 года службы в Индии. Если хорошая система сельского хозяйства, непревзойденные производственные навыки, способность производить все, что может понадобиться для удобства или роскоши, школы, существующие в каждой деревне для обучения чтению, письмо и арифметики, общие обычаи гостеприимства и милосердия друг к другу и прежде всего обращение с женским полом Полная уверенности, уважения и деликатности являются одними из знаков, обозначающих цивилизованный народ. Тогда индусы не уступают европейским народам. И если цивилизация должна стать предметом торговли между двумя странами, я убежден, что эта страна, Англия, выиграет от импорта. Сэр Уильям Уэдерберн Таким образом, индийская деревня на протяжении веков оставалась оплотом, защищающим от политического беспорядка и домом простых бытовых и социальных добродетелей. Поэтому неудивительно, что философы и историки всегда с любовью относились к этому древнему институту, который является естественной социальной единицей и лучшим вариантом сельской жизни – замкнутым, трудолюбивым, миролюбивым, консервативным в лучшем смысле этого слова. Думаю, вы согласитесь со мной, что в этом проблеске социальной и семейной жизни индийской деревни есть много живописного и привлекательного. Это безобидная и счастливая форма человеческого существования. Более того, она не лишена хороших практических результатов. Конец книги. Переводчик и исполнитель Анастасия Малышева.